Но эта рана не смягчила его очерствевшую душу, как в юности не смягчила ее казнь майора Катте. Он встал и произнес изменившимся голосом. Довольно. Вы можете идти. Он позвонил, снова раскрыл книгу. В ожидании слуг несколько секунд делал вид, будто углублен в чтение. Однако рука его дрожала, и он никак не мог перевернуть шелестевшую страницу. Вошел лакей. Король сделал ему знак, и консуэла увели в другую комнату. Одна из левреток короля которая всё время ластилась к ней, прыгая и виляя хвостом, пошла следом за осуждённой. И король, питавший истинно нежные чувства лишь к своим маленьким животным, окликнул собачку в тот миг, когда она была уже в дверях. У короля была фантазия, быть может, и не лишённая разумного основания. Он верил, будто его собаки обладают даром инстинктивного проникновения в чувства тех, кто его окружал он начинал испытывать недоверие к тем, кому они упорно оказывали дурной прием и, напротив, убеждал себя, что вполне может положиться на тех людей, к которым ластились его собаки. Несмотря на возбуждение, от него не ускользнула явная симпатия Левретки к Пропарине. и когда его любимица вернулась к нему с опущенной головой, всем своим видом выражая сожаление и грусть, Он ударил кулаком по столу, сказав самому себе, а все-таки эта девушка не замышляла против меня ничего дурного. «Ваше Величество, изволили звать?» спросил Буденброк, входя в другую дверь. «Нет, нет», ответил король, рассерженный поспешностью, с которой придворный готов был броситься на свою жертву выйдите я позвоню вам задетый тем что с ним обращаются как с лакеем боденброк вышел и в течение нескольких минут которые король провел размышляя консуэла оставалась под присмотром в гобеленовой зале наконец раздался звонок и оскорбленный адъютант не менее поспешно ринулся к своему господину Король как будто бы смягчился и был более склонен к общению. «Буденброк», — сказал он, — «у этой девушки поразительный характер. В Риме ее с триумфом возили бы в колеснице, запряженной восьмеркой лошадей, надели бы на нее венок из дубовых листьев». Вели, запрячь почтовую карету, сам проводи ее из города и отправь под надежной охраной в Шпандау. Она должна быть заточена в крепость и подвергнута режиму государственных преступников, но не самому мягкому. «Ты меня понял?» «Да, государь, погоди. Ты сядешь в карету вместе с ней, провезешь ее по городу и хорошенько напугаешь. Пусть она подумает, что ее собираются отдать палачу и наказывать плетьми на каждом перекрестке, как это делалось при моем отце». Но помни, что, рассказывая ей эти басни, ты не смеешь коснуться даже волоса на ее голове и должен надевать перчатку, когда она будет опираться на твою руку. Иди и учись на примере ее стоической преданности, как надо вести себя по отношению к тем, кто удостоил вас своим доверием. Это будет для тебя хорошим уроком. Консуэла припроводили домой в той самой карете, которая привезла ее во дворец».